Часть 3. Прислушайся к своему ментальному телу, глава 14: Системы ценностей Испокон веков человечество руководствуется своим представлением о том, что хорошо и что плохо, что правильно и что неправильно. К сожалению, Это представление меняется от человека к человеку и определяется индивидуальным восприятием каждого из них. То, что человек определяет как плохое, обычно основано на страхе. Однако то, что пугает одного человека, может быть абсолютно не страшным для другого. То, что один интерпретирует как плохое, Другим может быть воспринято как хорошее. На самом деле, то, что часто воспринимается как плохое, представляет лишь часть великого божественного замысла. Это своего рода урок, предназначенный для развития человечества. Приведу пример различий в восприятии. Один человек бежал через парк с обнаженным торсом, наслаждаясь своей утренней пробежкой под теплыми лучами зимнего солнца. В этот момент, со своей точки зрения, он поступал хорошо. Он чувствовал, как в него вливается бодрость, жизненная сила. Он был одним целым с окружающей природой. Несмотря на то, что в воздухе пахло морозцем, человек впитывал энергию, которая будет поддерживать его на протяжении дня. Встретившийся ему прохожий был очень удивлен тем, что на бегуне нет рубашки. Он тихо заметил: "Господи, ну это же безрассудство! Парень, видимо, решил умереть от простуды. Доведись этому прохожему бежать без рубашки, он бы несомненно простудился. Для него бегать по морозу без рубашки неправильно, плохо. Можно привести бесчисленное множество примеров" суждений на тему «хорошо» и «плохо». Есть, чтобы подзаправить свое тело – это хорошо. Значит ли это, что мы будем здоровее, если станем есть еще больше? Вовсе не обязательно. Так что же является критерием правильности или неправильности чего-либо? Строишь ли ты каждый час своей жизни, основываясь на собственном понимании того? что хорошо и что плохо. Как часто ты останавливаешь себя, чтобы не сделать то, что тебе хочется, потому что это было бы неправильно или потому что тебя беспокоит мнение других? Отказываясь делать то, что как мы внутренне чувствуем, должны сделать, мы нередко вредим себе. Принимая внешние представления о том, что правильно и что неправильно, Мы становимся рабами привычек и строим вокруг них свою жизнь. Нам говорят, что важно хорошо позавтракать. Они утверждают, что так будет лучше для нас. Кто эти они? Когда наши предки вставали в 4 часа утра и целый день занимались физическим трудом у себя на ферме, этот совет был вполне уместен. В 8 часов они уже чувствовали потребность в хорошем завтраке. Даже в наши дни не все знают, а несколько поколений назад этого и подавно не знали, что человек способен генерировать энергию своими мыслями. В прошлом люди получали энергию, в первую очередь, от пищи. Наша жизнь претерпела существенные изменения. Наши ментальные процессы более развиты, чем у предыдущих поколений. Однако мы продолжаем принимать представления, которые были более применимы к людям прошлого. Большинство из нас хорошим завтраком лишь заставляет тело переваривать и пытаться усвоить то, что ему может быть совсем не нужно. Если события и поведение окружающих раздражают тебя, вызывают в тебе чувство вины, страх, грусть и тому подобное, это происходит потому, что твой разум считает происходящее вокруг тебя неправильным, ты противоречишь своему истинному Я. Представление, которым нас пичкают, что сатана есть зло, а Бог – добро, придумано людьми. Когда ты полностью осознаешь, что Бог и совершенство существуют повсюду, то поймешь, что сатана и понятие греха – это выдумки, цель которых вселить страх. Признать зло, значит признать страх, что противоречит универсальным законам природы. Бог есть любовь, там, где любовь, нет места страху. Закон Божественного порядка требует, чтобы человечество жило в мире и гармонии. Человечество испытывает дискомфорт только тогда, когда его жизнь противоречит закону природы. Согласно закону причины и следствия, не существует хорошего и плохого. Не существует ошибок, есть только жизненный опыт. Понятие «ошибка» – это еще одно человеческое изобретение. Оно основано на том, чем нас кормили из поколения в поколение, ссылаясь на представление о правильном и неправильном. Что если бы слова сатана, грех, плохо, неправильно, ошибка, мошенничество и тому подобное никогда не были бы придуманы? Если бы их не существовало, думал бы ты об этом? Эти примеры лишь ничтожная часть негативного словаря, который был придуман человеческими существами и давным-давно принят как факт. Те, Кому кажется, что их знания выше божественного закона выдумали свои собственные законы, свой собственный словарь, который стал одним из столпов, созданных ими для поддержания собственной власти. Планета нуждается сейчас в духовном развитии и внутреннем спокойствии, и мы начинаем понимать, что пришло время вернуться к простоте собственной природы, ценности, методы, привычки и принципы, которые привели человечество к краю пропасти, уже неприменимы. Внимательно посмотри на собственный набор принципов и ценностей. Они действительно совпадают с твоими целями? Ты веришь в них всем сердцем, и они приносят тебе счастье и спокойствие? Твоя потребность жить согласно внешним правилам и убеждениям свидетельствуют о том, что понятия «хорошо» и «плохо» до сих пор играют важную роль в твоей жизни. Такое поведение ограничивает твой рост и приводит к непрерывным внутренним конфликтам. «Я не должен», «мне нельзя», «я просто не имею права». Вот типичный стиль поведения для тех, кто не может себя отпустить. Эти люди – не могут освободиться от ограничений и возрадоваться вместе со своим внутренним ребенком. Люди с сильной личностью обычно руководствуются своим эго. Все они чем-то похожи друг на друга. Ощущая свое превосходство над другими людьми, они постоянно пытаются изменить их согласно собственным представлениям о том, что хорошо и что плохо. Им кажется, что они умеют отличать правильное от неправильного, поэтому им трудно принять других людей такими, как они есть. Правда относительно и зависит от восприятия отдельного человека. То, что является истиной для одного, вовсе не обязательно будет истиной для другого. У каждого своя степень развития и свое представление об истине. Ни одна из истин не лучше и не хуже, не правильнее и не неправильнее другой. Она в точности соответствует духовному развитию данного человека. Чем человек более развит духовно, тем больше он понимает, что не существует ни абсолютной истины, ни правильного или неправильного, только созвучие с собственной душой. Вместо того, чтобы стремиться изменить окружающих, он принимает их такими, как есть, с их собственной истиной. Каждое новое переживание становится уроком, возможностью изменения, возможностью роста. Когда у тебя устанавливаются слишком жесткие представления о том, что хорошо и что плохо, твои суждения о себе и о других становятся слишком суровыми, Ты теряешь момент, теряешь сейчас, живя тем, как должно быть, могло бы быть, критикуя и осуждая. Когда ты стоишь в стороне и судишь, все значительное и прекрасное в жизни проходит мимо тебя. Ты теряешь связь с силой и радостью момента и с потенциальной жизненной силой, которую несет в следующий момент ты перестаешь жить, ты ощущаешь внутреннее напряжение и неудовлетворенность. Приходилось ли тебе ловить себя на чувстве разочарования в людях, несогласных с твоим взглядом на вещи? Не пытался ли ты переубедить таких людей? Не принимая себя или других, ты начинаешь злиться, выражать недовольство, осуждать и критиковать. Ты разрушаешь положительную энергию. Такое поведение противоречит великому универсальному закону любви и приятия. Ты выбрал способ жизни и приобрел привычки, основанные на твоих представлениях о правильном и неправильном. Не так ли? Это было действительно твое решение? Или ты просто поддался внешнему влиянию? На чем основаны... Эти твои решения. Наилучший пример внешнего программирования – твой сон. Обрати внимание на свой режим сна. Большинство людей придерживаются постоянного режима. Каждый вечер они ложатся в постель примерно в одно и то же время, независимо от того, устали они или нет. Каждое утро они в одно и то же время встают. Независимо от того, чувствуют они себя отдохнувшими или нет. Предыдущие поколения, особенно фермеры, на год вперед знали свои потребности в сне. Их жизнь была расписана по часам. И они понимали, что нужно их телу, чтобы выдержать рабочий день, полный тяжелого физического труда. «Ты хочешь продолжать жить, как они?» Ты позволяешь часам диктовать тебе, когда ложиться спать. Времена изменились, но режим сна остался прежним. Прислушайся к своему телу. Прежде чем отправляться в кровать, спроси себя, действительно ли тебя клонит в сон. Если да, это не означает, что тебе пора ложиться спать. Может быть, ты просто должен отдохнуть? Выбери занятие, которое расслабляет тебя. Послушай музыку, прими теплую ванну при свечах, используй какую-нибудь технику расслабления, отправься на прогулку, разгадывай головоломки или даже потанцуй. Ты сам знаешь, что расслабляет тебя лучше всего. Если ты устал, постарайся расслабиться. Если у тебя слипаются глаза, Значит, ты нуждаешься во сне. А если ты встал в 6 утра, весь день крутился, как белка в колесе, и после этого говоришь себе «ложиться спать еще слишком рано», ты глух к голосу своему телу. Прислушайся к своему телу. Научись осознавать свои индивидуальные потребности. Перестань прислушиваться к тому, что говорят другие. Твое тело знает, что тебе нужно. Когда ты начнешь к нему прислушиваться, то будешь чувствовать себя значительно бодрее в течение всего дня и лучше отдыхать ночью. Научись, насколько это возможно, следовать ритмам своего тела. И ты сможешь избежать боли в спине и головных болей, которые часто сопровождают пересыпание. Начни осознавать свои привычки. Задай себе вопрос, действительно ли это то, что тебе нужно? Существуют привычки, которые характерны для большинства людей. Всегда сидеть на одном и том же месте за столом. Всегда спать с одного и того же края кровати. Ездить отдыхать на одно и то же место. Посвящать домашним работам один и тот же день недели покупать продукты в одном и том же магазине в один и тот же день, есть и спать в конкретное время, по воскресеньям проведывать тещу или свекровь, или раз в день звонить своей матери. Даже на вопрос «как дела?» ты по привычке отвечаешь жалобами. Нет ли у тебя привычки говорить своим детям, что им делать, как и когда? Нет ли у тебя заведенного порядка встречать жалобами своего супруга, как только он входит в дверь после рабочего дня? Присмотрись к себе. Какие у тебя выработались привычки и почему? Чем больше привычек, тем больше в тебе укоренилось представлений на тему, что правильно и что неправильно. Становясь более гибким, приняв идею о том, что не существует ни хорошего, ни плохого, ты обогатишь свою жизнь и заполнишь ее другими интересными переживаниями, на которых будешь учиться и расти. Убийство, насилие, гомосексуализм и многое другое может казаться тебе плохим, но не следует никого осуждать. Каждый человек на собственном опыте должен чему-то научиться, Ни ты, ни кто-то другой не вправе решать, правильный этот опыт или неправильный. Только душа конкретного человека по-настоящему знает, что происходит у него внутри и какой урок он должен изучить. Люди, идущие против естественных законов любви и ответственности, будут пожинать то, что посеяли. Заметь, то, что ты пожинаешь, соответствует твоему намерению, а не самому совершенному действию. Пожиная то, что доставляет тебе удовольствие, ты знаешь, что посеял именно это. Научись не проявлять к себе излишней строгости. Признай, что ты совершенен настолько, насколько умеешь быть совершенным в данный момент. Стремление к совершенству может быть очень полезным, но принимайте себя и на пути к совершенству. Большинство искателей совершенства не могут согласиться со своим несовершенством. Они никогда не чувствуют себя удовлетворенными и им очень трудно принять происходящее вокруг, особенно самих себя. Ничто в их глазах не бывает достаточно хорошим. Какое несчастливое состояние души! оглянись на то, что ты называешь своими ошибками. Считал ли ты эти действия ошибками, когда совершал их? Или может быть, тотчас после того понял, что поступит ты иначе, результаты были бы намного лучше? Я думаю, ты искренне верил, что твой образ действий правильный. Ты делал лучшее из того, что мог сделать, Так почему же ты так строго себя судишь? Признай, что в каждый данный момент все мы делаем лучшее из того, что можем сделать. Это и означает видеть Бога всюду и в каждом. Иногда люди теряют почву под ногами и совершают ужасные преступления: убийство или изнасилование. В момент совершения преступления они не контролируют себя действуют под влиянием какой-то неведомой силы. Встретиться лицом к лицу с этими силами и вступить с ними в борьбу – часть земного обучения для каждого из нас. Чем больше ты учишься быть хозяином своей жизни, тем меньше событий, людей и внешних вибраций будут оказывать на тебя влияние. Очевидно, что тебе приходилось переживать ситуации, после которых ты мог сказать «Я не знаю, что на меня нашло, это был не я». В какой-то момент такое событие происходит с большинством из нас. Его нельзя назвать необычным. Однако в конце концов, благодаря приобретенному мастерству, ты будешь брать верх в подобных ситуациях и научишься их избегать. Не осуждай себя или других. Каждый из нас делает лучшее из того, что может сделать в данный момент. Проявляя недовольство собой, ты всякий раз забываешь, что делал лучшее, на что способен. Например, ученик начальной школы не может писать так же, как пишет студент университета. Сочинение ученика начальной школы – лучшее из того, что он может написать. Сравнивать его с сочинением студента университета – все равно, что сравнивать апельсин с огурцом. Однако, если кто-то замечает, что написанное студентом университета ничем не отличается от его сочинений в первом классе, то надо что-то делать. Всегда помни, что ты находишься в процессе развития и будь великодушен по отношению к себе. Совсем другое дело, когда человек осознает, что его конкретный поступок противоречит закону природы, но упорно продолжает действовать в том же духе. Вполне очевидно, что за последствия таких действий придется платить дороже, чем в том случае, когда ты этого не осознаешь. Делая лучшее из того, на что ты способен в данный момент, признай, что ты совершенен настолько, насколько это сейчас возможно. Последствия будут более суровыми только в том случае, если ты сознательно продолжаешь делать невыгодные для себя вещи. Ты должен учиться на результатах своих предыдущих действий. Мы редко осознанно повторяем поступки, которые не принесли нам пользы. Но не осознав своего поведения, мы продолжаем повторять их неосознанно по привычке. Каждый день, каждый час тебе предоставляется возможность чему-то научиться. С каждым уроком у тебя появляется новый шанс стать более совершенным. Прими это в себе, и ты примешь это в других. Тогда тебе не нужно будет осуждать, критиковать, обвинять или испытывать недовольство. Ты Может быть, впервые в жизни почувствуешь себя свободно. Хватайся за любую возможность, все они перед тобой, и переделывай свою жизнь к лучшему. Пессимисты и рьяные искатели совершенства всегда ожидают худшего. Они не признают ни собственного совершенства, ни чужого. Их поведение продиктовано суждениями, в основе которых лежат их представления о том, что правильно и что неправильно. Земля — это одна большая школа, в ней непрерывно происходит продвижение с одного уровня на следующий. Достигнув определенного уровня, ты не можешь двигаться назад, только вперед. Признай, что все мы находимся на разных уровнях, и каждый делает лучшее из того, что может сделать согласно своему уровню. Уровень одних соответствует детскому саду, другие уже поступили в университет. На земле не существует никого, кто стоял бы выше или ниже любого другого человека. Студент университета не становится автоматически выше ученика начальной школы, только потому, что он достиг большего в своем образовании. Они просто находятся на разных уровнях. Нет никаких оснований судить их или сравнивать. Это все равно, что сравнивать огурец с апельсином. Словами «я должен», «я должна» ты ясно даешь понять, что представления о правильном и неправильном имеют для тебя большое значение. Приведу пример. В субботу утром, после напряженной рабочей недели, ты говоришь себе «Сегодня я должна заняться работой по дому». Работа, которую нужно сделать, сразу превращается в неприятную обязанность. Ты утверждаешь, что у тебя нет выбора. А попробуй сделать иначе. Спроси себя, хочется ли тебе сейчас заниматься домашним хозяйством? Что случится? если сегодня ты не станешь им заниматься. Если чистота в доме важна для тебя, а на следующей неделе дел будет не в проворот, скажи себе, «Я знаю, что буду чувствовать себя лучше, если эта работа будет сделана сегодня». Ты просто делаешь выбор. Ты занимаешься домашними делами не потому, что должна. Ты делаешь их, потому что это твой выбор. Это небольшое, но очень важное отличие. Ты сразу увидишь, что домашние хлопоты потребуют от тебя значительно меньших затрат энергии. Я уверена, ты часто говоришь, я должен сегодня идти на работу. Постарайся осознать, что это твой выбор. Ты вправе не ходить на работу, но это может привести к нежелательным последствиям ты принимаешь осознанное решение не расплачиваться за эти последствия, выбираешь идти на работу. Сначала такой ход мыслей может показаться странным, но я советую тебе как следует обдумать сказанное мною только что. Разница в твоем отношении, когда ты вводишь это, казалось бы, незначительное изменение, изменит твой подход ко всему в жизни. Всякий раз, когда ты ловишь себя на мысли «Я должен?», остановись и скажи себе «Нет, я не должен, я выбираю это». Я не обязан давать объяснение никому, кроме себя. Останавливаться на красный свет или нет – это мой выбор. Если ты решаешь продолжать движение, когда загорелся красный, расплачиваться за последствия предстоит тебе. Это может быть штраф или несчастный случай. Но в конце концов, ты сам принял решение ехать на красный свет. Пойми, ты не должен делать что бы то ни было. Твои действия всегда определяются твоим выбором. Тебе придется жить с последствиями своего решения. Но решение принял ты. Все, что от тебя требуется в этой жизни, это развитие. Научись сознавать собственное совершенство и понимать, что если ты возьмешь на себя заботу о своем Я, все остальное приложится. Поступая таким образом, ты любишь себя и действуешь согласно великим законам природы и великим духовным законам. Упражнения к главе 14. Первое. Составь список хорошего и плохого в своей жизни. Совпадает ли твое видение хорошего и плохого с представлениями других людей? Применяешь ли ты к себе свои критерии оценки в той же степени, что и к другим? Поступаешь ли ты с другими так, как тебе хотелось бы, чтобы они поступали с тобой? Например, говоришь ли ты кассиру, что он дал тебе слишком большую сдачу? Второе. Посмотри еще раз свой список. Определи, являются ли плохие вещи в списке однозначно плохими, а хорошие однозначно хорошими. Или в зависимости от обстоятельств, людей, к которым они относятся и тому подобное, эти вещи могут быть иногда хорошими, а иногда плохими. Это поможет тебе понять, что нет ничего абсолютно правильного или неправильного. Ничего, что было бы применимо к любому человеку, к любой ситуации. Третье. Составь еще один список. Перечень своих привычек. Четвертое. В течение трех следующих дней Постарайся осознанно изменить хотя бы одну из них. Чтобы избавиться от вредной привычки, например, курения, ее следует заменить полезной на твой выбор. Пойми, что многие из твоих вредных привычек выработались под влиянием внешних обстоятельств, окружения, образования и даже тех решений, которые ты принимал в детском возрасте. Постарайся осознать свои положительные привычки. Они активизируют тебя, придают сил и побуждают к действию. Они даже могут служить для тебя источником вдохновения. Это важно. Помни, что твои привычки должны быть результатом осознанного выбора. 5. Повторяй приведенную аффирмацию. Я Осознаю все свои привычки настолько, что могу отличить, какие из них гармонизируют меня и приносят пользу моему развитию. Я признаю, что моя жизнь – выбор, который сделал я сам. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые книги.